Последним путем, как мы заметили, по всей вероятности происходили сухопутные сообщения Днепровской Руси с Тмутараканской областью. И, конечно, им пользовались в особенности при движении конницы. Далее, слов Константина, можно понять, что сам Днепр как бы соединялся каким-то протоком с Азовским морем, и Русь ходила этой дорогой на судах в Черную Болгарию, Хазарию и Сирию. В этом представлении, повторяем, заключается подтверждение того, что действительно между Днепром и Азовским морем существовало водное сообщение посредством Самары, Миуса и их притоков при небольшом Волоке. Что касается дорек, впадающих в Азовское море с восточной стороны, то опять повторяем, под Харакулем можно разуметь северный рукав Кубани или так называемую Черную протоку. Бал, Бурлик и Хадырь. По всей вероятности, суть не что иное, как другие рукава той же реки или протоки, наполнявшие Кубанскую дельту. Не забудем, что в X веке Тамань имела несколько иной вид, нежели в настоящее время. Некоторые протоки заволокло песком и землей, другие вследствие засыпавшегося устья обратились во внутренние лиманы. Таким образом, Кубанская дельта получила характер полуострова. Но в X веке, по всей вероятности, она представляла еще группу островов. Боспорский или Керченский пролив у Константина называется устьем миотиды, И действительно, его можно так назвать вследствие течения из Азовского моря в Черное. Упомянутый посреди этого пролива низменный остров Атех Конечно, есть не что иное, как часть Южной Таманской косы, в те времена еще представлявшая совершенно отдельный остров. Области, лежавшие по восточному берегу Черного моря, то есть Зихия и Авазгия, обозначены верно. Но те, которые находились далее внутрь страны, очевидно в своем взаимном отношении определены только приблизительно, то есть Панагия, Казахия и Алания. Алания будто бы находилась над Кавказом, а Казахия – под Кавказом. Выходит, что между ними лежал Кавказ. Но тут заключается явная неточность, и можно понять так, что они были разделены какими-либо отрогами Кавказа. Судя по тому, что Алани могли заграждать сообщение Каспийско-Волжским хазарам с кавказскими, то есть с Кабардою или Папагией казахией а также затруднять сообщение с Саркелом, Надо полагать, что алани были ограничены той горной областью, в которой обитают предполагаемые их потомки, то есть нынешние осетины. Нельзя также не обратить внимания на некоторые названия рек с их филологической стороны. Один из рукавов Кубани, именно самый южный, назывался Укруг, а другой Рукав, и вместе сам пролив именовался Бурлик. Эти слова очевидно славянские. И принадлежали к названиям болгаро-русским. В Харакуле мы узнаем Караингуль или Черный Карий-ингуль. Может быть тоже что впоследствии черная протока. Название Хадырь представляет также славянскую форму. А слово бал и до сих пор в польском языке означает бревно. У нас в уменьшенной форме балка. Если же греческое Б произносить как В, то получим другое славянское слово «вал», которое могло означать первоначально «вал» или «волну», а потом уже и «земляную насыпь». В 53 главе того же сочинения, в главе, посвященной рассказам из истории города Херсона и его борьбы с боспорскими царями, Константин дает еще следующие подробности от Муторакани и соседних с ней областях. «За городом Томатархую находятся многие источники, которые после питья производят сыпь во рту. Также и в Зихии, подле места называемого Пагис, около Папагии, существует девять источников, производящих сыпь во рту. Но они имеют не одинаковые цвета, один красный, другой желтый, третий темный. В Зихии, вместе называемым называемом Папага, по соседству с округом, именуемым Сапакси, что значит грязь, Есть источник, который также возбуждает сыпь. Существует и другой подобный источник в округе, называемом Хамух, по имени своего основателя Хамуха. Это место отстоит от моря на один день конного переезда. В области Дерзенис